Татьяна Солодкова. «Мёртвый сезон в раю». Часть 1 Глава 1 Нечисть визгливо захохотала и, напоследок плюнув в обидчицу едкой зелёной субстанции, спора поскакала по уходящему вверх водостоку. элинор еле успела пригнуться, и слизь пролетела над её головой. Несколько капель упали на плечо, запенились, прожигая плотную чёрную ткань. Эль лишь скосила взгляд, отметив, что такое количество яда не способно прожечь плащ настолько, чтобы повредить кожу, и, сдув с лица упавшие на него волосы, вновь бросилась вслед за своей добычей. Поставить ногу на скобу крепления водостока, ухватиться выше, она сдавленно зашипела от боли, когда незащищённая кожа наткнулась на слизь, оставшуюся на поверхности металлической трубы, и торопливо переставила руку. Упереться, оттолкнуться и вверх. Вниз с грохотом посыпалась черепица. Кто-то из толпившихся на улице зевак громко охнул, кто-то вскрикнул. А кому-то пришло в голову радостно заулюлюкать. Ещё бы такое зрелище! Чёрный маг за работой. А если этот маг ещё и девушка, выглядывающим из-под плаща платья с многослойной юбкой и с разметавшимися волосами, бывшими всего несколько минут назад с сложной прической, то интерес зрителей обеспечен. Эль скрипнула зубами, когда подол вышеупомянутого платья зацепился за некстати торчащий на краю крыши гвоздь, и нетерпеливо дёрнула ткань на себя. Естественно, вырвала с мясом. Чертыхнулась, но погоню не прекратила. Ещё чего. Какой-то там злыдень чуть её не обставил. «Не уйдёшь!» Упрямо пропыхтела она, взбираясь по скользкой от мелкого дождя черепицы на конёк крыши. Выпрямилась в полный рост, на мгновение расставив для равновесия руки, и, убедившись, что крепко стоит на ногах, понеслась вслед за нечистью на соседнюю крышу. О злыднях им рассказывали на занятиях, нечасто встречающаяся в городах зловредная нечисть, поселяющаяся в жилых домах, душащая крупных питомцев, а порой и самих хозяев. Обожает прятаться на чердаке или под потолком и хохотать оттуда, будучи невидимой, а заодно сбрасывать на головы зазевавшихся жильцов что-нибудь тяжёлое сверху. «Мелкий, почти безобидный пакостник», — говорили им. «Если посмотреть в магическом спектре, похож на лягушку», — рассказывал преподаватель. Что ж, почти не соврал. Улепетывающая отель по крышам нечто весьма походило на лягушку. На огромную прямоходящую лягушку размером с двухлетнего ребенка, чтоб ее. Плюющуюся ядовитой слизью и прекрасно видимую без всякого магического зрения. Сколько же эта тварь отъедалась на людском страхе и отрицательных эмоциях, если вымахала в такое чудище? И о чем думали люди, обитающие с ней под одной крышей, так долго не вызывая гильдию магов? Узкие коньки крыш мокро блестели в фонарном свете, сливаясь под ногами в серебристую путеводную нить. Прыжок, пробежка, ещё прыжок. Чёртово платье, то и дело путающееся между ног. Бежать по мокрой крыше в неподходящей для этого одежде – то ещё удовольствие, а сооружать на бегу магическую петлю – просто его апогей. Ни должной концентрации, ни расчёта сил. Первые две неполучившиеся петли улетели на землю тонкими короткими нитями достаточно длинной и крепкой вышла только третья. Бросок промазала. Бросок. Наконец, петля обвела заднюю лапу злыдня. Тот взвизгнул от боли, покатился по кровле, продолжая визжать и отчаянно дёргая лапами в тщетных попытках освободиться, только сильнее затягивал узел. Засмотревшись на дело своих рук, Эленор чуть было не упустила конец петли, еле успела поймать и сжать в кулаке. Вовремя. Злыдень как раз сорвался с края крыши, и теперь повис в воздухе на уровне окон, раскачиваясь в петле из чёрной магии, словно в паутине. «Вон он! Лови!» — тут же закричали снизу. Несколько плечистых мужиков, одним богам известно, где раздобывших ночью посреди города вилы и лопаты, кинулись ко все ещё верещащей нечисти, сжимая в руках свои орудия. «Не ходи!» — взвыла какая-то женщина, грудью ложась поперёк черенка и заслоняя своему рыцарю путь. Этот крик отрезвил. Эль моргнула и дёрнула петлю на себя, сокращая её длину и оттаскивая злыдня от незваных помощников. От рывка тварь подлетела вверх, и Эленор сожгла её прямым точным ударом магии, прямо в воздухе. «Ну и наделала же ты шума!» — делился впечатлениями белый маг Кларенс, провожая Эленор в лазарет гильдии магов. «Весь город гудит о том, что какая-то девица с боевым кличем носилась ночью по крышам». Целитель посторонился, открывая перед ней дверь, и Эль первой вошла в маленькое светлое помещение с двумя пустыми койками под белыми простынями. «С боевым кличем!» — обернулась к старому знакомому, досадливо прикусив нижнюю губу. Кларенс хмыкнул и развёл руками. «Так говорят!» «Вот же чёрт, и не поспоришь. Было бы здорово, если бы Эль сама помнила, что кричала в полусхватке. Кричала же. Раз говорят, значит, кричала». Ну а как не кричать, если эта лягушка чуть не удрала, предварительно проломив голову опытному чёрному магу? Это ещё повезло, что Эль с друзьями проходила мимо. Так и не найдя, что возразить, Эленор только пожала плечами и сбросила с них безнадёжно испорченный плащ. Впрочем, вечернее платье под ним сохранилось не лучше. Ядовитая слизь прожгла подол в нескольких местах. И теперь в прорехах на тёмно-синей ткани, так удачно гармонирующей с цветом глаз Эль, была отчетливо видна белая нижняя юбка. Об оторванном куске сбоку и говорить нечего. Поймав взгляд светлого мага на своём колене со сбившимся чулком, Эленор попыталась сдвинуть остатки платья так, чтобы прикрыть ногу. Но не преуспела, а потому плюнула. «Хочет, пусть смотрит. Подумаешь, колено». «Лечить будешь?» — буркнула она, вытягивая перед собой руку с обожжённой ладонью. Целитель, наконец, моргнул и оторвал взгляд от её чулка. «То-то же. Похотливый придурок», — решила Эль. «А ведь знает её с пелёнок». Но польстила, чего уж там.